Глава 23. За каким хреном я в эту историю встрял? Без понятия. Грёбаная ответственность, наверное, иначе что? Пожалел эту девчонку? Да нет, не привык я как-то жалеть никого. Ни в моих правилах вообще не считаю жалость достойным понятием. Она, чести, не делает ни тому, кто жалеет, ни тому, кого жалеют. Быть жалким значит быть неудачником, терпилой, нытиком. Лузером. Жалеть быть слабаком, мало отличающимся от тех, кто жалок. Если видишь, что кому-то нужна помощь, помоги, действуй, а не жалей. Не упивайся своими чувствами, а делай что-то, чтобы исправить ситуацию. Наверное, я и пытаюсь сделать. Хотя что тут сделаешь, если у нее муж гондон, кто ей доктор? Нет, тут, конечно, и Дарья моя приложила руку. Сколько я и говорил, Что ты все лезешь к чужим мужикам? Найди себе своего, что все подбираешь за кем-то? Овца малолетняя. Каждый раз думаю о ней, и хочется взять тоненькую шейку и сжать посильнее. Как же хреново иногда генетика работает. Нет бы взять лучшее у матери. Сжимая руль сильнее, не хочется, чтобы моя спутница заметила состояние, в котором я нахожусь. А я в не самом лучшем состоянии потому что ни хрена не знаю, что мне делать. Мне нужно отвезти Нику домой и все. Без всяких кофе и брудершафтов. И пусть разбирается со своим супругом. Я не должен чувствовать никакой ответственности за ее развалившийся брак. Кстати, он еще и не развалился. Знаю я таких дамочек. Она его еще и поймет, простит. А как же, кто же хочет быть разведенкой и признать себя брошенкой? Тем более, насколько я в теме, муженек ее из семьи никуда уходить не собирался. Да, да, плавали, знаем. Нет, сам я в такой ситуации не был. Жене не изменял, когда был женат. После, когда вдовел слово-то какое мощное, капец. Были у меня связи, когда я предупреждал, что менять свое семейное положение не намерен, не женат и не стремлюсь. Были те, кто сразу просекал фишку, понимая, что со мной можно сладко провести время, получить хороший секс, хорошие подарки, веселые тусовки, но на этом все. Жениться — это не про меня. Были те, кто искренне верил, что сможет изменить мое мировоззрение. Что-то типа «Ах, это на них он не женился, с ними не захотел семью». Но я-то уникальная звезда, со мной-то все будет иначе. И прилетала птица-бламинго, когда они понимали, не уникально и не будет. «Я в курсе, что Кирилл втирал Дарье. Он счастливо женат, у него семья, любимая жена и сын. А Даша — чудесный подарок судьбы, который он не готов просто так отпустить. Если попроще, бросать жену геморрой. Но с тобой кувыркаться зачетно, поэтому я не отказываю себе в удовольствии, если тебя устраивает». Дарью, по каким-то неведомым мне причинам, устраивала, и я не лез. А потом, видимо, перестала устраивать, и она открыла охоту на Кирилла в полном смысле этого слова. Приняла решение увести его из семьи. Всегда думал, как это можно мужика увести. Он теленок, что ли, бычок племенной, пес барбос на поводке. Что за дикая формулировка? Но если уж по чесноку. Именно это же и происходит. Ну, то есть бабы делают вид, что уводят, мужики делают вид, что уводятся. Не сами валят от опостыливших жен к молодым или просто более привлекательным, раскрепощенным в сексе, на все согласным. Не сами. Ага, если сам ушел, значит, ты урод моральный. Бросил женщину. А если типа увели, то типа ни при чем. Уверен, именно так они коряво и рассуждают. Краем глаза смотрю на жену Кирилла, сидящую по правую руку от меня. Как такая конфета может опостылить? Он что, мудак? Нет, Дарья, конечно, тоже девочка красивая, молодая, неглупая, сочная. Но Ника, его жена, женщина, которой он поклялся в верности. Если не устраивает, разводись, блин, и тогда уже теребонькой кого угодно. А не таскайся, путаясь в лживых показаниях, испортив жизнь и одной, и второй по итогу. Едем мы всего несколько минут. Сначала перепираемся, потом мне звонит старый друг, очень богатый человек, Адам Агдамов. Я замечаю, что после его звонка Ника замолкает, становится притихшей. Смирилась, что ли, с тем, что я тут решаю, куда ехать, или что? В любом случае, мы приехали, и я паркую машину у небольшого здания. Ника сидит, не двигаясь. Молодец. Ждет, пока я ей дверь открою и руку предложу. Настоящая женщина. Это я и делаю. И натыкаюсь на внимательный взгляд ее прекрасных глаз. Да-да, глаза красивые. Серо-голубые, радужка почти прозрачная, с темно-синим ободком, длинные пушистые ресницы. С чем там сравнивают девичьи глаза? С глазами олененка? Мысленно чертыхаюсь, на олененка она сейчас мало похожа. Скорее на пантеру, очень милую, мягкую, грациозную пантеру, которая смотрит на вас, улыбаясь, а в следующую секунду уже выдирает когтистой лапкой кусок мясца из вашей груди. Значит, чашечка кофе на брудершафт – шах? Ага, вот почему милый олененок решил переобуться в хищника семейства кошачьих. До нее дошло, кто я, хотя я и не скрывал. И, видимо, ее иный муженек тоже не скрывал, чью дочь склонил к Саитию. Можно кофе, можно чай, можно что-то покрепче. Любой каприз прекрасной дамы. Любой? Хорошо. Год бесплатной аренды места в вашем торговом центре. С козырей заходите, Вероника Валерьевна? Почему бы и нет? Вижу, что ее трясет, но она старается держаться. «Это мне в ней нравится. Стойкая девочка. Я подумаю. Прошу». Она вкладывает свою руку в мою, а мне почему-то именно в этот момент становится дико интересно, как будет чувствоваться ее тело под моим.